Новости экономики. Чтобы рассчитаться с внешним долгом, украинское правительство решило продавать автомобили Таврия во Вьетнам. Вьетнамцы используют их как микроавтобусы. Запилявые, запилявые, запилявые! В чем дело? Почему ты плачешь, Игорек? Папа, я хочу манную Не плачь, потерпи, я уже скоро сварю ее, она уже будет готова. Сейчас! Сейчас! Мама! Я вообще-то хочу яистницу, но бабушка сказала. Так вы утверждаете, что лично видели подсудимого Сидорова в баре в день совершения преступления. Еще как видел, господин судья, их этих Сидоровых в это время аж целых двое было. В эфире рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что одна седьмая часть жизни – это четверг? четверг <свят> все, что нам осталось Четверг, здесь и, здесь и сейчас А я хочу выйти замуж за какого-нибудь героя Да-да <свят> только герой сможет на тебе заниться девочки <связывая>